Да, и продолжается у нас с вами 24 сентября 2012 года. Вот, и мы с вами, ну, у нас третья часть занятия, мы так как ты с вами с трем, тремя частями обычно занимаемся, вот, мы сейчас будем говорить о яснознании. Это вот последний, третий тип ясно. Вот, значит, яснознание, что это такое? Да, это когда а, ты просто знаешь что-то, <клёх> ты это не видишь, ты этого не слышишь. Понимаете, да? Но просто присутствует абсолютно ясное и четкое, ну вот, да, ну, знание, ну не знаю, да, там, вот училась в школе, учился в школе в этой жизни. Это абсолютно ясно. Понимаете, да? То есть вот что мне нравится в ясно знании, да, что вот оно, когда проявляет себя в нас то дальше после этого да, мы можем там, сомневаться в этом на каком-то уровне, да, там, пытаться как-то вот от этого знания уйти, но при этом оно присутствует целостное. Понимаете, в нас? И я бы сказала, да, что оно не имеет никакого отношения к придумыванию, да, просто знать. Значит, у знания есть и плюсы, как у всего, и минусы. Да, я вам все ясно описала с точки зрения плюсов и минусов. Вот, но, к сожалению, мало вообще в этом мире чего-то, что будет давать одно без другого. Вот, значит, <сос> плюсы ясно знания, то, что, соответственно, вы, вот, попадая в этот поток, начиная раскручивать вот эту тему, которую вы ясно знаете, вы можете дойти в этом достаточно далеко, то есть не просто знать о том, что человек идет к аварии, но еще и знать, да, там, например, причину этой аварии, да, и знать, что, например, для того, чтобы от этой аварии уйти, достаточно сделать то-то и то-то, понятно, да, В принципе, знание может быть продолженное. Это раз. Два – это то, что оно приходит достаточно объемно, и, соответственно, в принципе, к нему склонны многие древние души. Вот это вопрос. Да? Значит, о том, что я бы сказала, что вот чаще всего ко мне на курс Таро приходят те, у кого есть основы вот этого ясного знания именно ко мне, да, ну потому что так как-то получается, да, что, ну понятно, что сетка жизни существует, и грегор группы тоже существует, да, и в общем как-то с ясно знающими мне наиболее интересно, а им со мной наиболее конструктивно, поэтому как-то вот обычно мы в таком экстазе сливаемся, да, там пришедшая правильная группа, которая пришла именно ко мне как правильному для них преподавателю, ну то есть это двухсторонний процесс, да, всегда. Значит, минусы яснознания, то есть ясное знание считается вообще самым высоким, да, вот. Вот, то есть нельзя ясно знать от нижнего астрала, а вот ясно слышать можно, можно ясно знать, что человек об этом думает, но ты при этом также ясно знаешь, что это не что есть на самом деле, а то, что он об этом думает, понимаете, да, И таким образом, соответственно, вот эти нивелируются недостатки ясновидения, да, когда ты не очень понимаешь. Там, человек так думает или так правда будет? Ясно-знанием нет проблем в этом вопросе. То есть для тебя эти две вещи абсолютно разделены. Минус заключается в том, что для тебя это столь очевидно внутри тебя, что, во-первых, ты не считаешь это никаким даром. Слово сказать, не путай с интуицией. Интуиция, грубо говоря, да, это способность на каком-то более высоком уровне интеллекта вычислить последствия. Понятно, нет? Вот я просто разделяю эти два понятия. К сожалению, в современном мире вот эти два понятия одним словом называются интуиция, но при этом это разные вещи. Понимаете, да? То есть вот если бы вдруг мы бы с вами оказались на территории астрологии, я бы вам сказала да, о том, что вот ясно знание, Это свойство зодиака рыб, не хвастайтесь тем, что вы рыбы. если у вас там солнце, это еще не факт, что в этих рыбах вы звучите. Понимаете, да? А, то есть это вот про интуицию рыб говорят, когда на самом деле имеется в виду ясное знание рыб, способность быть вот в этом потоке. Но при этом также еще одному знаку зодиака приписывают интуицию, непосредственно раку. А у рака, например, у него нет способности быть в потоке. У него есть способность снимать информацию практически с любого объекта бессознательно. И там же бессознательно это анализировать. Понимаете, нет автоматически. То есть по большому счету, в той или иной степени. Действительно, это он делает автоматически. И снимает информацию, анализирует. То есть получается, да, рыба, если вот мы говорим, да, вот про интуицию вот про то, что в русском языке, да, называется два разных понятия одним и тем же словом, да? вот получается, да, там рыбий поток, это у нас поток, соответственно, да, вот именно ясное знание, да, орачи в этом плане, это вот то, что я сформулировала, да, как способность, на, ну, вот на высшем уровне, ну, вот, я не знаю, да, там, сознание, без сознания, да, просто проанализировать какие-то, ну, вот источники, ну, снять информацию, И из этого сделать некий вывод. Не путаем одно с другим, одно человеческое, второе божественное. Скорпионы – это вообще другая история. Если говорить про скорпионов, скорпион как любой водный знак также имеет отношение к потоку, только для скорпиона поток выполняет абсолютно служебную роль. Служебная роль здесь в данной ситуации заключается в том, что скорпион точно знает на каком-то уровне, что является помехой. То, что приводит, грубо говоря, к ухудшению ситуации, это предприятие, этого человека, эту семью. Понимаешь, да, то есть здесь тоже есть, безусловно, интуиция, но она здесь заточена на очень конкретный объект. Более того, в отношении к этому объекту помехи у скорпиона тут же возникает абсолютно животная ярость. Поэтому, в принципе, они такие злюки. Ну, то есть, потому что они действительно выжигают, да, в какой-то степени на вот этот объект помехи. Вот, ну на всякий случай, да, то, что я описываю, это про зодиак, но это никоим образом не значит, что если вы там, например, солнечный рак, что у вас есть эти особенности, у вас солнце может быть очень слабое в карте, да, например, или же вы можете быть, например, овном, но у вас там, например, в раке стоит набор целой планет, которые, соответственно, да, там... В том числе, например, Луна, да, которая благополучно включает у вас свойство рака, несмотря на то, что вы его в себе, ну, вот просто зная, кто по зодиаку, да, там игнорируете. То есть надо все-таки, я сейчас описываю да, это вот, ну, <соцентристость> про карту в целом, да, не про конкретный. Я там рак или я ован. Я, вы говорите, это значит, что там ваше солнце. Солнце может быть слабым, нереализованным. И оно вообще, в принципе, нужно как тип вашей воли или, соответственно, как социальная маска. Больше ничего солнце не служит. Вы не пользуетесь для другого окей возвращаемся ясно знанию значит соответственно да вот из плюсов да вот то что я сказала да что нивелируются недостатки во многом э, ясно слышание, ясно видение но появляются другие недостатки первое то что я описала то что ясно знание не является ценным потому что тебе кажется да что так все то есть через себя мир изучаешь что ясновидение никак у всех это нам сделать известно, а вот что яснознание, простите, его так даже не называют почти. Вот. Это первый недостаток не самый страшный, да? но просто это мешает его развитию. То есть если ты не видишь это чем-то особенным, то ты это и не развиваешь. Ну, понятно, да, не видишь ценно, не видишь как объект. Значит, второй недостаток заключается в том, что мы реально. Вот получая из потока ясно яснознания информацию, вот представьте себе, да, что мы получаем как некий вот такой кристалл, вот который в нас опускается. И при этом получается, да, что для того, чтобы узнать, что есть в этом кристалле, надо это узнать обо что-то. Иначе говоря, чаще всего яснознающие сталкивает своим яснознанием тогда, когда уже происходит событие. Что-то произошло, и ты понимаешь, что ты просто знал, что так будет. Понимаете, да? А, прости, милый, а за два часа слабо? Понимаете, да? То есть оно тогда становится бесполезным. То есть ты не можешь воспроизвести вот этот кристалл, да? Тебе обо что-то надо это узнать. Ну вот, например, да, ясно знающий хорошо знаете, что работает. Там, например, вот в том случае, если у нас там Леночка вдруг яснознающая, то, соответственно, да, я ей что-то говорю, и она там, например, может точно для себя знать. Вот это я правду говорю, а вот здесь я пизжу. Понимаете, нет? То есть, ну она это делает оба что, об объект, об объект слова. При развитом яснознании. То есть, грубо говоря, для того, чтобы осознать, что ты знаешь, для этого нужен объект. О'кей. Okay. А 25-й кадр. Знакомы с такой историей. Ты не знаешь после 25-го кадра, что тебе там вложили. Для этого ты должен видеть объект. Знаете, да, как был изначально исследован этот 25-й кадр, за счет чего он получил популярность. Значит, в одном из залов кинотеатров Попробовали в качестве эксперимента, американцы не знаю в каком году, запустить в качестве 25-го кадра рекламу попкорна. Соответственно, так как это не было тогда противозаконно, да, и вообще не очень понимаю, что это такое, да, то вот, то вот так поэкспериментировали, ребята. Значит, обнаружили после, соответственно, фильма, что люди, выходя, видели попкорн, и тут же благополучно его начинали жутко хотеть. К слову сказать, если бы они его здесь не увидели, он бы здесь не продавался, то через какое-то время 25-й кадр был бы нивелирован, а так, пока он не был нивелирован, они могли бы, да, там, например, хотеть, там, захотеть попкорн, там, где они его увидели. Понимаете? Нет. То есть вот у меня, соответственно, люди, которые с помощью 25-го кадра, там, например, да, изучали там, ну, грамматику английского языка, Значит, вот все идет, все хорошо, да, они сидят перед компьютером, они не очень понимают, что в это время происходит 25-й кадр. Но дальше, для того, чтобы это запечатлелось, для этого надо взять книжку, понимаете, да, ее пролистать и увидеть вот уже взглядом нормально то, что в тебя запихивали 25-м кадром. Понятно, нет? Может, О, это да, конечно, действительно, ты открываешь, это... что вам не да. так. Ну ну, Fuck you, my darling. По фасту, в принципе, да, мы экспериментировали чисто абсолютно в свое время с человеком, который не знал, что ему давали 25-м Вот, окей. Значит, ну, новые боги, да, там под названием ученые, в общем-то, чтобы отнять у хомячков какую-нибудь очередную лазейку, пойдут на что угодно. Ну простите. Значит, видите, как хорошо, когда одновременно есть два мнения, это же гораздо лучше, чем одно, правда? Да вот, я, например, за прекрасный выбор. эти вот спрашиваете вы, почему, а вам дают, там 15 ответов. Ну это клёво, лучше, чем один ответ. 15 ответов лучше, чем один, правда? Вот, вот вы сейчас обогатились двумя мнениями. Первый, 25 кадр, это круто, он работает. Главное вовремя его как-то обналичить. Второе, 25-й кадр не работает. Выбирайте. Благодарю. Значит, а, итак, возвращаемся. Да, я просто приводила это в качестве альтернативы. Так что к сути явления яснознания прямого отношения это не имеет. Значит, итак, про яснознание само по себе. Значит, по факту получается, да, что мы действительно должны обо что-то это знание обналичить для того, чтобы оно всплыло. Понимаете, да, потому что... Оно приходя, это ясное знание, оно не приходит на сознательный уровень. Оно по большому счету, да, создается, ну вот, да, из бессознательного, оно в том числе, например, сперва чаще всего доступно в неком предощущении, понимаете? Нет? Предоощущение, да, вот какой-то либо опасности, либо там предчувствие какой-то радости, прочее, да, или там тревоги. Уловили? Нет? Хорошо, и только в том случае, да, если ты будешь еще далее внимательно, то оно уже вот появится. Через какое-то время можно наработать инструмент яснознания, что, он, ну вот, что появляется вот это знание почти вот у любой да, вот объект. Удобно очень, опять же, для этого использовать, например, гадательные системы, какие бы то ни было. То есть что происходит? Да, ты видишь некий образ визуальный, чего угодно, кофе, чая, облаков, астрологической карты натальной. Да, смотря на что натренировано твое сознание, через что считывать информацию. Там руки, понимаете, там карт-таро. И глядя на это, таким образом у тебя э, всплывает то, что ты знаешь об этом вопросе. Понимаете, да, и таким образом мы получаем с вами э, еще одну, там, например, причину, почему все-таки даже при наличии такого крутого ясно, как знание Тем не менее, какой-то технический способ снятия информации все равно будет полезен. Понятно? Вот, но я бы сказала, да, что яснознание все таки он, ну вот, очень достойный способ. И через какое-то время, вот я, например, себе яснознание, знаете, как тренировала в свое время. У меня мама названная, моя духовная мать, очень хорошо. Э, с самого начала она меня так дрессировала на тему того, что надо бесконечно доверять собственным и бессознательным. Вот, она у меня с психологическим оттенком ясновидящая. Вот, да, это очень удобно. Если, например, я иду, там, с мужем куда-то, да, там, мы едем, я бросаю взгляд, и прям вот реально у меня бросается взгляд на две батарейки лежащие, да, и я понимаю, да, что вот я почему-то их сфокусировала, эти две батарейки. Мало ли, у нас дома батарейка варится у нас дети. Понимаете, да, батарейк много, как-то часто бывает если я вот сфокусировалась на них, да, и вот я понимаешь, если я там, особенно если я над ними стою, вдруг почему-то туплю, или там, если перед выходом, например, да, я почему-то затупила, да, и вот я стою как будто вот, ну что что-то вот у меня происходит, я предпочту сесть, расслабиться и посмотреть, куда меня позовут. А с батарейками я их лучше положу в сумку, честное слово, мне не жалко, не настолько уж они прям тяжелые. Но вы знаете, да, когда неизбежные случаи да возникают, когда вот именно через какое-то время, эта батарейка, да, вот эти две взятые с собой батарейки, таким образом, да, там, неожиданно помогают, да, вот, стемнело, достаем фонарь, фонарь, блин, батарейки кончились, мы понимаем, что начинается пиздец, большой толстый, и тут я достаю вот эти батарейки. Помните мультик «Круг света за 80 дней», помните, какой там был странный мужик, который благополучно все убрал, да, заранее, потому что у него, правда, это было не на уровне потока, а на уровне логики, но вообще какая разница, Вообще, я считаю, что вот э, Шерлок Холмс Ли, вот этот прекрасный лорд из «Круг света за 80 дней» Ли, или там «Менталист», если вы его читали, да, вот мне кажется, что все таки яснознание… Оно дает возможность не заблудиться вот в этом мире эм, информации, которая приходит и считывается. Понимаете, да? То есть вот я до сих пор не могу понять, действительно там я, например, могу говорить о крайней степени упрямства этой прекрасной леди, потому что у нее при улыбке один уголок рта выше другого, или я заметила, что у нее один уголок рта выше другого, потому что на каком-то уровне считываю, что она упрямится. Понимаете, да? Ну, в общем, если тебе не очень важные ингредиенты, то пользуйся всем, что есть, все, что дают. Дала, что это физиогномика, наслаждайся. То есть из всего. Да, да, да, да. Я бы сказала, да, что в общем ничем не надо брезгнуть в этой ситуации. Я не имею в виду, да, там, перед приходом клиентки спросить все у ее подруги. вот, Потому что, к слову сказать, это даже нерациональненько. Ну вот, да, не только бессовестно, но и нерационально, потому что мало ли что тебе там подруга наговорит. По факту, да, не факт, что оно так и есть. Уловили. То есть яснознание, в принципе, само по себе, да, это действительно, когда глубинное, чёткое, внятное ощущение бесконечно доверяете собственно, бессознательному. Попробуйте, посмотрите, что получится. Понимаете, да, там, и натолкнувшись на что-то, просто ради эксперимента сделайте это. Чем вы более внимательны к своим вот этим импульсам внутри, тем, соответственно, более охотно они с вами разговаривают. Смысл в этом? Все, значит, наше с вами вводная из трех занятий. Спасибо вам за терпение. Завершено. Значит, мы с вами теперь обогатились сегодня, понимаем, что такое судьба, да, и что мы все так или иначе некая недвижимость. Вот, попробуйте посмотреть с этой точки зрения, может быть, она что-то вам даст, Точки зрения может быть много. Я делюсь теми, которые для меня работают. Проверяйте их на работоспособность, не вздумайте верить на слово. Вот, да, и плюс к этому, соответственно, мы разобрались с разными типами ясного или там техническими гадами. Я вас благодарю на следующее занятие. О, чудо! Мы начнем изучать карты. Спасибо.